«Слишком трудно и займет много времени». «Ты хочешь сказать, нам не удастся его использовать?» В голосе скривы прозвучало сердитое разочарование. «Я этого не говорил». «Так что же делать? Заплатить этой вонючке двадцать тысяч или вбить Бланкому в глотку?» «Можешь заплатить». Моури еще раз тщательно осмотрел документ. «Думаю, поработав сегодня ночью, смогу вытравить дату, имя и номер. Подпись, конечно, оставим». «Рискованное дело! Почистку легко обнаружить!» «Да, когда это сделано, не мной. Я смогу восстановить поверхность бумаги и стертые линии рисунка». Моури сделал паузу и задумчиво проговорил. «Пожалуй, без этого можно будет обойтись. Если немного повезет, новый текст ляжет на старое место. Вряд ли они станут рассматривать бланк через микроскоп». «Будь они столь предусмотрительны, мы бы не гуляли до сих пор на свободе», — философски заметил скриво. «Мне понадобится пишущая машинка. Придется утром купить». «Я могу достать тебе машинку на вечер». «Предложил скриво». «Да». «К какому времени?» «К восьми часам». «В хорошем состоянии?» «Практически новая». Мури с удивлением воззрился на бандита. «Не мое дело, конечно, но зачем тебе, пишущая машинка?» «На продажу. Я продаю разные вещи». «Вещи, которые случайно попадают тебе в руки?» «Именно так». — подтвердил скриво без тени смущения. — Впрочем, меня это не интересует. Главное, ты ее достанешь. Встречаемся в восемь. Машина скривы тронулась. Подождав, пока она скроется из виду, Моури тоже поехал в город. Он перекусил и к восьми вернулся к отметке на шоссе. Вскоре появился скриво с пишущей машинкой. «Мне нужны полные имена Гурда и двух его приятелей», — сказал Моури. «Кроме того, необходимо узнать их тюремные номера. Можешь это сделать?» «Я их уже знаю!» Вытащив из кармана клочок бумаги, Скрива назвал номера, а Моури записал их. «Тебе известно, когда из Кайтемпи обычно приезжают за заключенными?» да. Обычно между тремя и четырьмя часами дня. Раньше — никогда, очень редко — позже. Сумеешь ли ты выяснить к завтрашнему полудню, находятся ли еще Гурт и остальные парни в тюрьме? У нас будет бледный вид, если мы приедем за заключенными, которых уже отправили в Кайтемпи». «Я проверю», — заверил скриво. Его лицо напряглось. «Ты что, собираешься на дело завтра?» «Когда-нибудь все равно придется. Чем дольше мы станем откладывать, тем больше риск. А чем тебе не нравится завтра, а?» «Ничем. Просто я не думал, что мы начнем так скоро». «Почему?» «Я считал, что на подготовку идет больше времени». «Готовить больше нечего», — заявил Моури. «Бланк есть». Я подделаю ордер на выдачу трех заключенных. Затем либо они нам поверят, либо нет. Если да, все в порядке. Если нет, стреляем первыми и сматываем удочки». «Можно подумать это так легко», — возразил скриво. «Все, что у нас есть, — поддельная бумага. Ее недостаточно, чтобы...» «Да, этого мало, согласен». К тому же десять против одного в кутузке удивятся, увидев незнакомые лица. Придется принять дополнительные меры. Какие еще меры? Не беспокойся, это мое дело. Раздобудь только пару помощников. Парням придется лишь сидеть в машинах с серьезным видом и не болтать. Каждому пять тысяч. Пять тысяч. Да за такие деньги я наберу целый полк. А, пожалуй, и два полка. Не знаю только, хороши ли они будут в бою. Это не важно, лишь бы ребята солидно выглядели. И предупреди: им не надо изображать крутых парней, как в баре Сузун. Понятно? Они должны походить на агента в Кайтемпи. Море подтолкнул локтем своего собеседника. То же самое относится и к тебе. Когда мы приступим к операции, все трое должны быть чистыми и опрятными, в отглаженных костюмах и аккуратно завязанных галстуках. Я хочу, чтобы вы выглядели так, словно собрались на свадьбу, и если ты меня с этим подведешь, я выхожу из игры, можешь сам выручать своих дружков, я тебе не помощник». «Начальник тюрьмы наверняка не такой идиот, чтобы не отличить уголовников от полицейских». «Может, нам серьги в уши вдеть?» — ядовито поинтересовался скриво. «Лучше бриллиант на пальце, чем грязная шея», — отрезал Моури. «По мне, так пусть будет перебор с украшениями, лишь бы вы не выглядели, как шайка-бродяг. Ваш шикарный вид никого не удивит». Многие ищейки обычно любят пустить пыль в глаза».